Николай Телешев Домой Глава п Была ясная летняя ночь. Луна светила весело и спокойно. Она заливала своим серебром поляны и дороги, пронизывала лучами леса, золотила реки. В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись, вышел Семка. Вихрастый, бледнолицый мальчик лет одиннадцати огляделся, перекрестился и вдруг побежал, что было мочи, по направлению к полю, откуда начиналась Российская дорога. Боясь погони, он часто оглядывался, но никто за ним не бежал. И он... Благополучно достиг сначала поляны, а потом и тракта. И здесь он остановился, что-то подумал и потихоньку пошел вдоль по дороге. Это был один из тех бездомных детей, которые остаются сиротами после переселенцев. Родители его умерли в пути от Тифа, и Сёмка остался одиноким среди чужих людей, и среди чужой природы, вдалеке от родины, которую он помнил, лишь по белой каменной церкви, по ветряным мельницам, по речке у з ю б к и где бывало купался с товарищами, и по селу, которое называлось Белое. Но где эта родина? Это село и речка Узюбка было для него такой же тайной, как и то место, где он находился сейчас. Он помнил одно, что пришли они сюда, вот по этой самой дороге, что переезжали раньше поперек какую-то широкую реку, а еще раньше плыли долго на пароходе, ехали на машине, опять плыли на пароходе и опять ехали на машине, и ему казалось, что стоит пройти лишь эту дорогу, как будет река. потом машина, а там уже будет и речка Узюбка, и село Белое, и родной дом, к которому он так привык и знает наперечет всех сельских стариков и мальчишек. Помнил он еще, как умерли его отец и мать, как их положили в гроб и отнесли куда-то за рощу, на незнакомый погост. Помнил Семка еще и то, как он плакал, и просился домой, но его заставили жить здесь в бараке кормили хлебом и щами и всегда говорили теперь не до тебя даже начальник александр яковлевич который всеми распоряжался закричал на него и приказал жить а если будет мешаться, то обещал выдрать за волосы иемка волей неволей жил и тосковал вместе с ним жили в бараке Еще три девочки и один мальчик, которых забыли здесь родители и ушли неизвестно куда. Но те дети были такие маленькие, что нельзя было с ними ни играть, ни шалить. Проходили дни недели, а Семка все жил в ненавистном бараке, не смея никуда отлучиться. Наконец ему надоело. — Ведь вот же она! — Та самая дорога, по которой они пришли сюда из России. Не пускают добром, так он сам убежит. Разве долго? И опять он увидит родную Узюбку, родное Белое. Опять увидит Малашку, Восятку и Митьку, своих закадычных приятелей. Пойдет к учительнице Афросенье Егоровне. Пойдет к поповым мальчикам, у которых растет много вишен и яблок. Хотя страх быть пойманным и удерживал Семку долгое время, однако надежда увидеть свою речку, своих товарищей и родное село была так велика и соблазнительна, что Семка, затаив в душе заветную мечту, выбрал удобное время и, отказавшись навек от даровых щей, выбежал на дорогу и был вполне счастлив, что возвращается домой. Ему казалось, что нигде нет такого хорошего места, как Белое, и во всем свете нет такой хорошей реки, как Узюбка. Уже луна приближалась к горизонту. Уже наступало утро, а Семка все шел по дороге, вдыхая свежий расистый воздух и радуясь тому, что всякий шаг приближает его к дому. Глава вторая. Кажется, все, что только возможно придумать для человека, все это видала и испытала обширная Сибирь, и ничем не удивишь ее, никакой новинкой. Проходили по ней тысячи верст, закованные арестанты, громыхая тяжелыми цепями. Кололи и рыли в темных рудниках ее недра, томились в ее с т р о г а х По ее дорогам, весело звеня бубенцами, Мчатся резвые тройки, А по тайгам бродят беглые каторжники, Воюя со зверями, И то выжигают селения, То питаются христовым именем. Толпы переселенцев тянутся из России Почти сплошной вереницей, Ночуя под телегами, греясь у костров, А навстречу им... идут назад другие толпы обнищавшие голодные и больные и много их умирает по пути и ничто никому не ново слишком много чужого горя видала сибирь чтобы чему-нибудь удивляться не удивлялся никто и на семку когда тот проходил селением с и спрашивал которые тут дорога в россию все дороги в россию ведут просто отвечали ему и махали руками вдаль пути, как бы удостоверяя его направление. Песемка шел без устали, без боязни. Его радовала свобода. Веселили поля с пестрыми цветами и звон колокольчиков, проносившийся мимо почтовой тройки. Иногда он ложился в траву и крепко засыпал под кустом шиповника или забирался в придорожную рощу, когда становилось жарко. Сердобольные сибирские бабы кормили его хлебом и молоком, а попутные мужики иногда подвозили в телегах. — Дяденька, подвези, сделай милость! — упрашивал Семка, когда его догонял кто-нибудь на лошади. — Тетенька, дай родимое хлебца! — обращался он в деревнях к хозяйкам. Все его жалели, и Семка был сыт. Глава т р е Прошло две недели. Много дорог и деревень осталось позади, за Сёмкой. Он не унывал и брёл, не торопясь, только иногда поспрашивал, — Далеко ли ещё до России? — До России-то, — отвечали ему, — да не близко. К зиме, гляди, попадёшь, а может и раньше. — А зима-то скоро? — н зима нескоро. Еще осени не было. Когда Семка проходил селом, или когда издали случалось ему завидеть высокую белую колокольню с золотым крестом, то слезы наворачивались ему на глаза, а на душе становилось радостно и тепло. Он снимал шапку, бросался на колени и, плача восклицал, — Господи, пошли поскорей зиму! Иногда на краю дороги Семка встречал одинокий деревянный крест. Поблизости не было ни жилья, ни даже сторожки, а только лес с одной стороны д да о степь с другой. И задумывался Семка над этим крестом. И всегда вспоминались ему отец и мать. Вспоминался шатер среди поля, где они умерли. И Семка, забывая усталость, ускорял шаги, шепча свое заветное слово «Домой! Домой!». Ну вот, наконец, и город. За городской заставой сначала запестрели перед семкой направо и налево бревенчатые серые домики с зелеными, красными и серыми крышами, потом пошли белые каменные дома. По улицам бродили куры, хрюкали свиньи, потом потянулись дворы и заборы встретились у почтовых ворот полосатые верстовые столбы раскинулась площадь с высокой колокольней за железной решеткой а напротив нее торчала серая тоще бревенчатая каланча где на самой макушке ходил вокруг по барьеру солдат а впереди опять виднелись башни заставы не останавливайся Семка прошел городом и снова вышел на тракт, где было ему привольнее и веселее. Глава ч е т в р т Чем дальше, тем более во всем замечал Семка, что наступает осень. Ладно, скоро зима, — думалось ему, — и родное село оказалось все ближе и ближе. На полях не велись уже пестрые бабочки, не кружились стрекозы. Деревья роняли листву, трава увидала, небо чаще заволакивалось серыми жидкими тучами, по ночам стояли холода. Но Семка думал, теперь недалеко, теперь уж скоро. Проходя по тракту, Семка чувствовал голод, он с утра еще ничего не ел. Завидев в кустах человека, который сидел, поджав под себя ноги и что-то жевал, Семка остановился и с завистью глядел, как тот, облупив яйцо, откусывал, заедая хлебом. — Тебе чего? — спросил человек, не поднимаясь и продолжая жевать. Семка молчал. Человек этот был немолод, с серой короткой бородой, с загорелым и обветрившимся лицом. с узкими впалыми глазами. На ногах его были надеты шерстяные пимы, на плечах пестрый пиджак, а на затылке — картуз. — Теперь чего? — повторил он, вглядываясь в Семку. — Дедушка, — несмело ответил Семка, — дай Христа ради хлебца кусочек. — Самому п р и я т е л ь люди добрые дали. ну да на да п Он д е л ю с ь о протянул ему корку и опять спросил, — Ты чей такой? Откуда взялся? — Домой иду, а в Россию? — А в Россию? Хм, вот и я в Россию. — А зачем ты идешь? Семка начал подробно рассказывать о своей жизни. Он говорил, как было ему скучно в бараке. как захотелось домой, и как он убежал ночью, а незнакомец все слушал, докивал г о л о в о й точно хваля его за что-то. — Молодец, брат, — проговорил старик, похлопав семку по руке. — Только гляжу я, плохая твоя жизнь. Видно, по моим следам пойдешь, ни дома тебе не видать. Ни своего места не знать. Собачья жизнь. Прямо собачья. — А ты, дедушка, кто такой? — с интересом проговорил Семка и сел напротив старика. — Кто я-то? — Да никто. — Так. Одно слово. Неизвестный. Старик глубоко вздохнул. И провел ладонью по лицу, точно утираясь. Да, брат, ты человек малый, А и том он, родина-то, назад тебя потянула. Всегда она так точно мать родная. Тянет, тянет. Месты нигде без нее не найдешь. Придешь, взглянешь на нее матушку одним глазком. Ну — А что, дедушка, дойду я к зиме до России? — Нет, не дойдешь, потому пойдут холода, а на тебе вон даже пальтишка нет. — Хаживал я, знаю, не дойдешь, — говорю, — замерзнешь. От его слов Семка закручинился, задумался и старик. Оба, потупив глаза, молчали. Семке в это время казалось, как он будет замерзать, и было горько, что никто об этом не узнает в белом. А старик думал свою думу и молча шевелил сами. — Так ты куда? — неожиданно спросил неизвестный, поднимаясь с травы. — Я, дедушка, домой. — Ну, я домой. Пойдем вместе. Оба они молча вышли на дорогу И побрели, не торопясь, вперед. Глава п я т а Свеча р е л о Ливший с полудня дождь Пронизал до костей и семку, и неизвестного. — Иди, брат, иди, — подбадривал старик. Поспешай, а то двинет это осень т о б я вправду по-настоящему, а мы с тобой е щ е до гор не дошли. Что ж тогда пропадать нужно. Иду, дедушка, и то запоздали, как бы холод боюсь не ударил, а то беда. с е м к а несмотря на усталость, чувствовал себя хорошо. Встреча с попутчиком радовала его и бодрила. Он был спокоен, что теперь уже не собьется с дороги и что дедушка приведет его куда нужно, да и поговорить было приятно. А дедушка все время рассказывал и про родину, и про Сибирь, где копают золото, говорил об острогах, о воле, о суровой сибирской зиме и о зеленой весенней травке, которая так и манит человека домой, так и не дает ему покоя. Ни днем, ни ночью. — А что, дедушка, мы уже много прошли? — спрашивал Семка. — Видишь, голодней стало. Значит, к р а с е и и подвигаемся. А за горы перевалим, там еще голодней будет. Потому и говорю, поспешай. В России деньгу любят. А у нас с тобой этого самого нету. Ну и ночуй, где хочешь, и ешь, что знаешь. Сибирь, брат, добрая. Только добро-то ее нам не по вкусу, не по зубам. Поспешай, паренек, поспешай!» В стороне от проезжей дороги остановился обоз. Было темно и холодно, и красное пламя костров приветливо манило путников. Распряженные лошади в потемках бродили по поляне, пощипывая вялую осеннюю траву, вазы стояли с п о д н я т ы м кверху оглоблями, а мужики, разведя огонь, грелись и варили ужин. — Хлеб да соль, — сказал неизвестный, подходя к костру. — Дозвольте погреться, приятели. — Садись, — ответили равнодушные голоса. Старик подсел и протянул к огню руки. Семка тоже приблизился. Промокшее платье его вскоре согрелось, и по спине пробежала приятная дрожь. Откуда — Откуда тянешься-то? — спросил кто-то из сидевших, вглядываясь в лицо неизвестного. — Издали идем. К домам пробираемся. — Паренек-то твой, что ли? — Нет, встречный. Переселенский он-то, сиротой, остался. Вишь ты, промок сердешный. На Семку все обратили внимание. Он сидел возле костра и, ежись, глядел, как горят и корчатся в огне с у ч и как тянется по ветру белый дым, как пенится и шипит в котелке варева. Сирота, стало быть, спросили мужики и опять стали смотреть на Семку. Потом начали разговаривать о хлебе и о работе. Потом, когда поспела еда, принялись за ужин. — Ешь, несчастненький, ешь! — угощали Семку. А то, вишь, зазяб. Семка наелся и прилег отдохнуть. После горячей пищи ему было приятно поваляться возле огня. в с у ч ь весело трещали, пахло дымом и свежей корой. Совсем так же, как бывало в Белом. Только если бы это было дома, он накопал бы сейчас картошки и бросил бы в огонь. И с ё м к и вспоминался обуглившийся картофель, который пахнет, и руки жжет, и на зубах хрустит. Над головой с ё м к и светились звезды, такие же ясные и частые, как в Белом. И ему хотелось думать, что белое теперь где-нибудь близко. Ноги его ныли от усталости, земля холодила бок и спину, а костер так хорошо пригревал ему лицо и грудь и коленки. Мужики все еще о чем-то разговаривали, и дедушка тоже разговаривал с ними. Семка слышал его голос. с т р у д приятели, трудно». И мужики говорили то же, что трудно. Потом голоса их стали глуше и тише. Точно зажужжали пчелы. Потом поплыли перед Семкой красные круги. Потом разлилась широкая холодная река, а за рекой показалась белая. Семка хотел броситься к нему в плавь, но неизвестный поймал его за ногу и сказал «Трудно, трудно». Потом опять завертелись красные и зеленые круги, и все перемешалось. Семка спал, как убитый. Глава шестая Было раннее утро, когда он открыл глаза. По небу тянулись тучи, холодный ветер налетал порывами на потухший костер. и, выхватив кучу золы со свистом, разносил ее по полю. Мужиков уже не было, а неизвестный, свернувшись в комок, лежал на земле. Семка приподнялся и сел. «Дедушка — Дедушка! — позвал он старика, но тот не ответил. — А где же мужики-то? — подумался ему сейчас же. И вдруг стало страшно за неизвестного. ветер свистел раздувая з а л у по черным головекам шуршали обгорелые ветки и все поле казалось шуршит и стонет становилось жутко дедушка крикнул еще раз семка но голос его отнесло ветром в другую сторону глаза его против воли закрывались голова тяжелела и сама падала на плечи семка снова прилег а вокруг и отовсюду гудело ему в уши, з -з -з -з, и ему чудилось, что неизвестного убили разбойники. Чудилось опять, где-то близко белое, но войти в него кто-то мешает, кто-то тянет назад, тянет туда, на огромное поле, где стоит серый барак. «А, ты домой!» — говорит. чей-то сердитый голос, затем приносят горящие щи наливают семки прямо в рот, льют на голову, льют все больше и больше, так что на голове врастает целая горячая гора, а щи все льют, все льют. Голова распухает, внутри горит костер, семка задыхается и открывает глаза. Над ним сидит неизвестный и печально кивает головой. — Что, брат? — говорит он, трогая его лицо рукою, — и Сёмка видит над собой небо, солнце, серую бороду, впалые глаза. — Что, брат? — Дело-то наше, видно, дрянь. — Дедушка! — еле пробормотал Сёмка. — Ну-ка, брат, встань, посиди. Старик поднял его, посадил себе на колени и дал привалиться к своей груди головой. — Что, брат? — Ничего, — пробормотал Семка. — а ч у в с т в у й с я немножко. Да надо идти как-нибудь. Не помирать же здесь. Через час они уже брели, тихонько по дороге, обнявшись. Неизвестный шагал мерно и уверенно, а Семка часто спотыкался и сбивался с шага. — Город, да больно далече, — жаловался старик. — В больницу бы тебя положить. Ты ведь не то, что я, тебе можно. А мне вот и глаз нельзя туда показать, в город-то. х житье, житье. Немного спустя Семка остановился. — Дедушка, ноги не идут. Давай посидим. Отойдем в рощу. Там потеплее. Ну, держись за меня. Вот так. Ну, пойдем. В рощу. Оба они сели. Неизвестно велел Семке положить голову к нему на колени, а сам наломал сучьев и сделал из них постель. — Ложись, ложись, мужичок, ложись! — Дедушка! — взмолился Семка. — Не бросай меня одного, дедушка! Он горько заплакал и не говорил уже более ни слова. Опять ему стало казаться, что вокруг все гудит и свистит. Опять кто-то тянет его за голову, и все перед ним кружится и горит. «Домой, домой!» — тяжело выговаривает Семка и через силу открывает глаза, но уже ничего не видит. Иногда кажутся ему какие-то новые люди, незнакомый новый барак. То видит он мать, то речку Узюбку, то опять незнакомых людей, то дедушку неизвестного. И ночь и день мешаются вместе, и, наконец, Сёмка снова открывает глаза. Он лежит в комнате на мягкой постели. Он ясно видит над собой потолок. Видит, как за окном шатается голое жидкое деревце. Он в страхе думает, опять барак, и хочет вскочить и бежать, но тело его не шевелится. а голова точно примерзла к подушке. — Где же дедушка? — подумал Семка, ища глазами знакомое лицо. Но не было ни старика, ни леса, ни тракта. И Семке стало горько и больно. Зачем бросил его неизвестный? И тихие слезы обильно заструились по его бледному и схудалому лицу. Глава седьмая. Однажды в больничном халате, все еще слабый после болезни, Семка стоял у окна и задумчиво глядел на пустынную улицу, где ветер гонял через лужи сухие осенние листья. Позади Семки стоял Демидыч, больничный солдат, и тоже глядел, думая свою думу. Он уже рассказывал Семке, как его больного, без памяти, Принес сюда старик. А тут случился исправник, начальник полиции в уезде. Глянул он это на старика, да и говорит, «Здравствуй, красавец!» А старик-то так и присел. «Опять, — говорит, — гуляешь!» Но сейчас его и взяли. Третий раз старик-то с каторги убегает. Третий раз его ловят. Обо всем этом Семка уже слыхал от солдата, и всякий день поутру и на ночь вздыхал и думал, «Господи, спаси дедушку неизвестного!» «Нынче их отсылают», — говорил солдат. «Гляди, сейчас поведут!» Вскоре до слуха с е м к и донеслись глухие и странные звуки. Потом показались солдаты с ружьями на плечах. а за ними шла толпа в серых халатах и круглых шапках, гробыхая цепями, которые болтались и звенели у рук и ног. По обе стороны и позади шли также солдаты. Все ежились от холода. С замиравшим сердцем Семка прильнул к стеклу и во все глаза глядел на эту серую толпу, отыскивая знакомого. Вдруг он отчаянно закричал. Почти взвизгнул и начал бить по стеклу кулачками. «Дедушка! Дедушка! Дедушка!» Среди арестантов он увидел неизвестного, который, путаясь в цепях, проходил почти возле окна. «Дедушка! Дедушка!» — кричал Сёмка, не помня себя от радости и от ужаса. Заслышав стук, многие повернули головы. «Оглянулся и неизвестный!» Семка видел, как он взглянул на него своими впалыми серыми глазами, видел, как он вздохнул и печально покивал ему головой. Слезы градом брызнули у Семки, сердце бешено колотилось в груди, а между тем партия и конвой прошли уже и скрылись за углом дома. Семка... все еще бился и кричал «Дедушка!». А сторож равнодушно говорил «Чего ревешь? Нечего реветь. Тебя вернут скоро на родину, потому ты дитё, и тут тебе вовсе не место. Сказано вернут, н я ори!» Но Сёмка рыдал и все старался заглянуть куда-то в кость, за у к о л куда унес в своей цепи его случайный верный друг, неизвестный.